Скоротечные эмоции Зачастую мы сами не осознаем собственных чувств. Мы, разумеется, замечаем их, когда они выходят из-под контроля, однако все остальное время они остаются как бы на периферии, откуда, тем не менее, существенно влияют на наши мироощущения. Скорость, с которой меняется наш эмоциональный фон и одно чувство переходит в другое, делает чрезвычайно сложной задачу отделить чувства друг от друга и с точностью назвать их. Вспомните, когда в последний раз вы чувствовали себя счастливым. Вы можете сказать, с чего началось это ощущение? Потратьте хотя бы несколько мгновений и попытайтесь определить, в какой момент в вас зародилось счастье. А когда оно покинуло вас? А что насчет последнего опыта переживания гнева? Возможно, вы помните ситуацию, заставившую вас гневаться. Можете перечислить сопутствующие обстоятельства, но воскресите ли вы в памяти тот момент, Когда чувство охватило вас и когда оно ушло? Что именно заставило его отступить? Оно выдохлось? Ваше внимание отвлеклось на что-то более важное? Может, просто-напросто другая эмоция заняла место в вашей душе? Мы плохо знакомы с собственными эмоциями, и это печально, особенно учитывая, сколь важны они для качества нашей жизни. Нейробиологи способны детально объяснить наши чувства с точки зрения физиологии, А специалисты по человеческому поведению успешно интерпретируют данные, находя рациональное объяснение тому, почему мы действуем так, а не иначе. Это все полезно и, безусловно, интересно, но может ли данная информация изменить наши чувства? И что еще существеннее, изменяет ли она нашу реакцию на испытываемые нами переживания? Я, конечно, знаю, что не следует впадать в гнев, поскольку эта эмоция способствует высвобождению вредных для организма химических веществ и повышению кровяного давления. Однако это знание вряд ли поможет мне перестать гневаться. Точно так же я прекрасно знаю, что если буду легче относиться к жизни и стану несколько более беззаботным, это поможет мне отчасти избавиться от стресса, но в этом понимании я не нахожу ни грамма пользы, если схожу с ума от беспокойства. Иногда расстояние между тем, что мы понимаем разумом, и тем, что переживаем в душе, может превратиться в бездонную пропасть. Выше я рассказал, как мой учитель предложил мне задуматься о том, какой была бы моя жизнь без эмоций, как радостных, так и неприятных. Теперь я предлагаю вам ответить на тот же вопрос. А вы хотели бы такой жизни? Чувство – фундамент нашего жизненного опыта. Возможно, когда негативные переживания обуревают нас, Мы пытаемся найти возможность избавиться от всяких эмоций вообще, но подобные попытки, как правило, скоротечны. Люди нередко начинают учиться медитации, пытаясь избавиться от своих чувств, либо, напротив, опасаясь превратиться в бесчувственное и безучастное существо, чья жизнь лишена ярких красок. Однако, как мы видим, суть медитации совсем в другом. Эмоциональный фильтр Эмоции влияют на то, как мы воспринимаем людей, ситуации и свое окружение в целом. Разумеется, как следствие, они определяют наши отношения с людьми, ситуациями и окружением. Эмоции – это фильтр, отделяющий нас от остального мира. Когда мы злимся, мир представляется враждебным, мы воспринимаем любую ситуацию, любые препятствия и людей вокруг как потенциальную угрозу. Когда мы счастливы, мы убеждены, что жизнь улыбается нам, и те же обстоятельства представляются шансом открыть для себя новые возможности, а тех же людей мы склонны считать своими друзьями. Мир вокруг не изменился, однако мы сами воспринимаем его совершенно иначе. Когда я задумываюсь о понятии эмоционального фильтра, то всегда вспоминаю место, куда люблю ездить на праздники. Оно находится в труднопроходимой местности недалеко от морского побережья, где во всю мощь разворачиваются силы природы, а погода коварна и изменчива. Сидя на своем любимом стульчике, я смотрю на огромный горный хребет, возвышающийся над деревней и берегом, и выходящий далеко в океан. Ясным солнечным днем этот скальный массив представляет собой величественное зрелище. Каменные глыбы глубокого бордового цвета несут на себе отпечаток истинно королевского величия. Даже издалека можно рассмотреть мельчайшую деталь, и в погожие дни, глядя на скалы, невольно испытываешь чувство истинного благоговения. Но стоит появиться облакам, облик скального массива изменяется. Это происходит множество раз на дню. Накрытые тенью скалы становятся грязно-бурыми, являя собой вид тоскливый и безрадостный. Временами они окрашиваются в выжелто зеленый оттенок, а если тучи сгущаются совсем плотно, кажутся совершенно зелеными. Иногда в дни сильных штормов горный хребет приобретает совершенно иной вид, Скалы кажутся почти черными, а острые каменные пики словно врезаются в небо, пробивая себе путь ввысь. В такие моменты их очертания выглядят внушительно, даже грозно. При этом сами по себе скалы не меняются. Всему виной тучи, закрывающие солнце и полностью изменяющие впечатление стороннего наблюдателя. Точно так же эмоциональный фильтр значительно меняет наш взгляд на окружающую действительность. Однако существует и другой аспект, отличающий изменчивые ощущения счастья или тоски от глубинных, постоянных чувств счастья или несчастья. Применительно к медитации эта разница описывается терминами черты характера и состояние. Черты характера. Черты характера это чувства, определяющие личность, вроде веселая Эмми или угрюмый Марк. В этих свойствах отражается наше воспитание, социальная принадлежность и жизненный опыт. Они словно являются частью нашего генетического кода и заложены в самой основе нашей личности. Именно поэтому многие люди сами толком ничего не знают о свойствах собственной личности. Отвлекитесь на минуту и подумайте, каковы свойства вашей личности. Начать можете со своих взглядов на жизнь. Как вам кажется, судьба помогает вам или ставит препоны на вашем пути? Ваша жизнь – удовольствие или испытание? Для эффективности медитации ответ не имеет значения, хотя вы, наверное, осознаете, что первые варианты более благоприятны. А что вы думаете о родных, друзьях, коллегах по работе? Наверняка среди них найдутся люди, отражающие оба конца шкалы. На одном конце окажутся те, кто в любом событии видит темную сторону. Неважно, идет ли речь о выигрыше в лотерею, влюбленности или продвижении по службе. Иногда подобные типы склонны к гневливости, однако зачастую они всю жизнь ограничиваются жалобами и стенаниями. На другом конце шкалы находятся люди столь жизнерадостные, что каждый невольно спрашивает себя, «Он что, серьезно такой?» Не всегда они, конечно, серьезно такие, однако многие из них, безусловно, искренне счастливы и довольны жизнью. Таким образом, данные эмоции сопоставимы со свойствами нашего характера. Состояние В отличие от постоянных черт личности, состояния относятся к мимолетным чувствам, которые то появляются, то исчезают. Кто-то сказал вам колкость, ваш ребенок сделал свой первый шаг, вы получили неприятное известие, все эти события, скорее всего, вызовут в вашей душе соответствующие чувства, которые уйдут так же быстро, как пришли. Такие приливы-отливы сопровождают нас всю жизнь. Какой-нибудь водитель на дороге может вызвать у вас вспышку раздражения, однако Прежде чем это переживание полностью захватит вас, ваше внимание отвлечет какая-нибудь новость, услышанная по радио, и вот вы уже хохочете, забыв о гневе. Можно привести и более серьезный случай. Например, депрессия после потери работы длится достаточно долго, но все же в конце концов проходит. Так или иначе, факт остается фактом. Такие переживания приходят и уходят, определяя наше временные состояния. коренным образом отличная от черт характера. Иногда то или иное эмоциональное состояние может захватить нас настолько глубоко, что мы начнем ощущать его как постоянное свойство личности. В подобных случаях эмоция оказывается столь мощной, что мы начинаем смотреть на жизнь лишь через ее призму. В подобном случае мимолетное состояние способно стать важнейшей чертой, определяющей характер человека. Ярким примером тому может служить депрессия. Таким образом, состояния и черты характера иногда могут плавно перетекать одно в другое. Тем не менее, иметь представление о различии между постоянными чертами личности и временными состояниями крайне полезно. Эмоции и пространство сознания Много лет экспериментируя с различными приемами медитации, я считаю, что самый простой, ясный и доступный способ работать с эмоциями – подходить к ним точно так же, как к мыслям. В конце концов, провести грань между мыслями и чувствами зачастую практически невозможно. Определяются ли наши мысли нашими переживаниями? Или наоборот, то, как мы чувствуем, определяет форму и содержание наших мыслей? А осознанность – это стремление оставаться в естественном состоянии постижения окружающей жизни, ограничивая стремление оценивать каждое из возникающих переживаний, не пытаясь противостоять своим чувствам и не давая им овладеть вами. Медитация – это упражнение, которое даст вам замечательную практическую возможность научиться осознавать эти чувства. А выход в пространство сознания – результат всех этих усилий. Пространство сознания не означает свободу от чувств, но дает возможность сохранять равновесие души, какая бы эмоция не овладела вами. Мы учимся не только не делить свои эмоции на плохие и хорошие, Ну и не подходить с этой меркой к собственным эмоциям. Правда, эта мысль, как правило, встречается в штыки. «Да что вы такое говорите? Как вы можете утверждать, что гнев – это неплохо? Я накричал на человека. Это, вне всяких сомнений, плохо. Это вообще ужас. В гневе мне кажется, что я вот-вот лопну. Ну и что же скажете хорошего в гневе? Что я могу сказать? Последствия гнева – это совсем другая проблема». и, безусловно, следует учиться держать себя в руках, однако в контексте упражнений такое отношение способствует открытости разума, учит использовать природную любознательность и интерес к сути эмоций вместо привычного стремления навесить ярлыки, относя переживания к хорошим или плохим в зависимости от жизненного опыта. Иначе вам не удастся избавиться от привычной схемы, погони за позитивными эмоциями и стремление избавиться от негативных. Помог ли вам этот подход, можете судить только вы сами. Тут мы возвращаемся к идее любознательности, к наблюдению и фиксированию всего, что происходит в нашем теле и сознании при возникновении и исчезновении разнообразных переживаний. Помните, наша цель – выход в пространство сознания, достижение чувства легкости, независящего от эмоционального фона Сидение на обочине и наблюдение за тем, как мимо проносятся чувства без попыток отдаться тем, что кажутся привлекательными, либо бежать от тех, что устрашают. Этот метод не призван остановить возникновение эмоций, как и возникновение мыслей. Чувства, как и мысли, возникают спонтанно. То, как мы встречаем свои переживания и реагируем на них, вот что по-настоящему важно. Работая с эмоциями с помощью медитации, вы не пытаетесь придать им большой вес, они и так не обделены вниманием. Вместо этого вы учитесь обращаться с ними более искусно. Ваша главная цель – найти способ внимательнее вглядываться в свои чувства и лучше понимать их. Мы должны осознавать эмоции, признавать их присутствие, получать даруемый ими опыт, жить с ними, но ни в коем случае не сдаваться на их милость. Осознание и медитация способны помочь вам достигнуть этого. Мы также можем оценить значимость так называемых негативных эмоций на интеллектуальном уровне. Я часто слышал от самых разных людей признание в том, что если бы в их жизни не встретилось тех или иных серьезных препятствий, они никогда не сумели бы добраться до тех высот, которые им в итоге удалось покорить. Они признают, что даже если бы у них вдруг появилась возможность вернуться назад и изменить свою жизнь, они бы не стали уклоняться от трудностей. По прошествии времени с расширением перспективы люди зачастую оценивают свой эмоциональный опыт абсолютно иначе. Неприятностей не избежать, это, увы, закон жизни. Но когда они все-таки случаются, полезно знать, что вы оснащены всем необходимым, чтобы выйти из сложившейся ситуации с честью. Это не значит, что вы не будете испытывать эмоций. Безусловно, будете. Однако осознание собственных чувств поможет справиться с проблемами быстрее и проще. Упражнение 5. Осознание эмоций. Мы не всегда способны определить, что именно чувствуем в данный момент. Как правило, это происходит потому, что мы слишком сильно отвлекаемся в этот момент на собственные действия или мысли. Однако, начиная заниматься медитированием, вы непременно начнете лучше осознавать собственные чувства. Многообразие, интенсивность переживаний, устойчивость одних эмоций и мимолетность других. К примеру, как вы ощущаете себя в данный момент? Отложите книгу на несколько минут и закройте глаза. Для начала полезно попытаться оценить свое физическое самочувствие. Это может дать ключ к тому, какие именно переживания лежат в основе вашего самочувствия. Вы ощущаете тело тяжелым или легким? Оно спокойно или возбуждено? Его что-то сковывает? или оно ощущает свободу, не спешите с ответами. Проявите любознательность и уделите не меньше 20-30 секунд ответу на каждый вопрос. Прислушайтесь к вашему дыханию. Быстрое оно или медленное, глубокое или поверхностное. Не пытайтесь изменить его. Просто потратьте несколько мгновений, стараясь зафиксировать свои ощущения. В конце упражнения вы, скорее всего, будете гораздо лучше осознавать свое эмоциональное состояние. Если же понимание не придет, не переживайте. Для первого раза это нормально. Практикуясь, вы постепенно научитесь понимать себя гораздо лучше.